Эдмонд Гамильтон Остров Безрассудства Глава 1. Управляющий городом номер 72 в североамериканском 16 секторе вопросительно посмотрел из-за своего широкого стола на помощника. Следующее дело Алан Ман, личный номер 2473-R6», – доложил помощник. Он обвиняется в нарушении законов логики. «Арестованный доставлен?», – спросил управляющий. И когда его подчиненный кивнул, добавил «Введите». Первый помощник вышел и сразу же вернулся в сопровождении арестованного и двух охранников. Алан Ман оказался молодым человеком, одетым в униформу, белые шорты и белую майку, без рукавов. Голубой квадрат на плече указывал на его принадлежность к отделу механики. Он неуверенно оглядел большой офис, скользнул взглядом по пультам вычислительных и прогнозирующих машин, по телеэкранам визуального контроля, на которых можно было увидеть города половины мира, по широким окнам, за которыми раскинулись гигантские кубы зданий города номер 72. Управляющий зачитал бумагу, лежащую перед ним на столе. «Алан Ман, личный номер 2473R6, был задержан два дня назад по обвинению в нарушении логики». Обвинение гласит, что Алан Манн, в течение двух лет работавший над созданием атомного двигателя нового типа, отказался передать свою работу Майклу Рассу, личный номер 1877R6. Когда ему приказал руководитель, он не смог дать разумного объяснения своему поступку, заявив только, что разрабатывал двигатель в течение двух лет и хотел бы завершить работу сам, поскольку на лицо нарушение логики в поступке обвиняемого были вызваны соответствующие органы. Управляющий взглянул на арестованного. «Что вы можете сказать в свою защиту, Алан Ман? Молодой человек покраснел. Э, «Ничего, сэр. Я хочу сказать, что теперь понимаю, как я был неправ. Почему вы не подчинились приказу своего руководителя? Разве он не сказал вам, что Майкл Рассе лучше подходит для окончания работы над новым двигателем?» «Конечно, — сказал, — но я так долго работал над ним, что очень хотел закончить сам, хотя я и понимал, что это займет больше времени. Но теперь я осознаю, что вел себя безрассудно». Управляющий отложил документ в сторону и наклонился вперед. «Вы правы, Алан Ман. это было безрассудно с вашей стороны. Ваш проступок явился типичным нарушением логики или, если угодно, здравого смысла». что является подрывом всех основ нашего мира, всей нашей жизни. Он поднял тонкий палец в выразительном жесте. Что, по-вашему, Алан Ман, создало наш сегодняшний мир и объединило массу воюющих государств? В прошлые века безрассудства на этом месте находился город под названием Нью-Йорк. в котором жители боролись друг с другом со слепой яростью, не пытаясь сотрудничать и только напрасно расходовали силы и ресурсы. Все это изменил здравый смысл. Старые эмоции, которые переполняли человеческие умы, были преодолены, и теперь мы прислушиваемся только к точной логике здравого смысла. «Здравый смысл вывел нас из состояния варварства, в котором мы пребывали до XX века, поэтому нарушение логики стало самым серьезным преступлением в нашем разумном мире, так как это преступление направлено против нашего порядка». Под напором неотразимых аргументов управляющего Алан Ман совсем сник. «Я понимаю это». сказал он, и надеюсь, что нарушение мной здравого смысла будет рассматриваться как временное помутнение сознания. «Именно так я это и воспринимаю», произнес управляющий. «Я думаю, что сейчас вы уже понимаете нелогичность своего поведения, но», продолжил он, «осознание вами вашего неправильного поступка Не оправдывает вас. Если вы совершили нарушение здравого смысла, то согласно закону должны будете пройти курс перевоспитания. А каков этот курс? спросил Алан Ман. Вы не первый, Алан Ман, кто совершает такой проступок. В прошлом некоторых людей уже охватывали подобные порочные эмоции, но таких становится все меньше. «Уже давно мы разработали план по перевоспитанию безрассудных, как мы их называем. Конечно же, мы их не наказываем, так как наказание само по себе является нарушением здравого смысла. Но мы стараемся излечить их. Мы посылаем их на так называемый «остров безрассудства». Это маленький остров в нескольких сотнях миль от побережья». Туда доставляет всех нарушителей законов логики. Там, где живут безрассудные, нет никакого государственного устройства. Нет никаких удобств, к которым привыкли мы. Они живут в примитивном мире. Если они сражаются друг с другом, мы не обращаем на это внимания. Если они крадут друг у друга, нам тоже нет до этого никакого дела». Живя таким образом в обществе, в котором отсутствует здравый смысл и логика, они скоро понимают, к чему это может привести. Понимают и больше никогда не забывают. А когда заканчивается их срок, то, вернувшись домой, они бывают только рады провести остаток своей жизни в разумном мире. Правда, некоторые самые безнадежные остаются там навсегда. Согласно закону, все нарушители законов логики должны пройти перевоспитание на этом острове и поэтому я отправляю вас туда на остров безрассудства произнес алан ман побелев но на какой срок мы никогда не сообщаем нарушителям сроки их ссылки мы хотим чтобы они знали впереди у них Вся жизнь. Благодаря этому урок лучше усваивается. Когда срок вашей ссылки истечет, сторожевой флаер, что доставит вас туда, заберет вас обратно. Управляющий встал. У вас есть возражение против приговора? Алан Ман некоторое время молчал, затем тихим голосом произнес: Нет, сэр, вполне разумно, что я должен буду пройти. «Перевоспитание согласно закону». Управляющий улыбнулся. я рад, что вы уже начинаете исправляться. Когда истечет ваш срок, я надеюсь увидеть вас абсолютно излечившимся». Сторожевой флаер, подобно торпеде, рассекал воздух над седыми волнами. Уже давно земля исчезла из поля зрения. И теперь повсюду от горизонта до горизонта простирался только безбрежный океан. Алан Ман в состоянии душевного упадка постоянно смотрел в окно. Выросший в большом городе, подобно всем остальным людям цивилизованного мира, он питал врожденную неприязнь к одиночеству. Он пытался вступить в разговор с двумя охранниками, единственными, не считая его и пилота, пассажирами флайера. Однако вскоре убедился, что они с неохотой беседуют с безрассудными. Ты скоро увидишь остров, сказал один из охранников в ответ на его вопрос. А где вы меня высадите? спросил Алан Ман. Там есть какой-нибудь город? Город на острове безрассудства? Охранник отрицательно покачал головой. Нет, конечно. Эти безрассудные не могут сотрудничать друг с другом достаточно долго, чтобы построить город. Но там же должно быть какое-то место, чтобы жить. — Ничего, кроме того, что ты сам найдешь для себя. Некоторые безрассудные образовали что-то вроде поселка, а некоторые ушли в лес и живут там дикой жизнью. — Но даже им нужно где-то спать и что-то есть, — настаивал Алан Ман, привыкший к тому, что государство обязано обеспечивать своих граждан всем необходимым. «Они спят там, где смогут устроиться», — сказал охранник. «Они едят фрукты и ягоды, убивают мелких животных и тоже съедают». «Едят животных?» Это было шоком для Алана Мана, чей род насчитывал пятьдесят поколений вегетарианцев. Идея показалась настолько возмутительной, что он умолк и молчал всю оставшуюся дорогу. Наконец пилот бросил через плечо. «По курсу остров». Алан Ман подавленно смотрел вниз, пока флаер по спирали спускался к земле. Остров оказался совсем небольшим, всего лишь скромный кусочек суши в безбрежном океане, похожий на спящего кита. Густые зеленые леса покрывали его низкие холмы и неглубокие овраги, спускаясь к песчаным берегам. Но Алану Манну он казался чудовищным, диким и запретным. Он не мог не заметить поднимающийся в небо дымок над западной оконечностью острова, но это свидетельство присутствия человека скорее обеспокоило его, нежели приободрило. Этот дым шел от костров, возле которых люди, возможно, жарили и ели плоть еще недавно живых существ. Флаер спустился ниже, пролетел вдоль берега и, наконец, сел, поднимая тучки песка. «Выходи», — сказал охранник, открывая дверь. Ступив на горячий песок, Алан мертвой хваткой вцепился в дверь флайера, которая в данный момент представляла для него последний зыбкий мост, связывающий с цивилизацией. «Вы же... вы же вернетесь за мной, когда кончится мой срок!» — кричал он. «Вы будете знать, где найти меня?» «Мы найдем тебя, если ты будешь на острове, но не волнуйся об этом, может быть у тебя пожизненное». С усмешкой произнес охранник. «А если это не так, то мы заберем тебя, если, конечно, кто-нибудь из безрассудных не убьет тебя раньше». «Убьет меня?» — в ужасе произнес Аллан Ман. «Вы что, хотите сказать, что они убивают друг друга?» «Ну да, и делают это с большим удовольствием. Ты лучше побыстрее уходи с пляжа, пока тебя никто не видел. Помни, ты теперь не живешь в мире разумных людей». Одновременно с треском захлопывающейся двери взревел мотор, и флаер взмыл в небо. Алан в замешательстве наблюдал, как тот набирает высоту, разворачивается и направляется на запад, в мир разумных людей, где идет тихая и спокойная жизнь. А на этом острове ему угрожали опасности. Внезапно Алан понял, что, оставаясь на берегу, на открытом пространстве, он повышает риск быть обнаруженным. Ман все еще не мог понять, зачем кому-то из безрассудных убивать его, но все равно боялся. Он побежал по песку в направлении леса. Его ноги вязли в песке. Каждую секунду он ожидал увидеть разъяренные толпы безрассудных, внезапно появившихся на пляже. Он совсем забыл о том, что теперь и он сам был безрассудным. Ман чувствовал себя одиноким представителем цивилизации на этом диком острове. Он добежал до леса, и обессиленный упал возле куста, стараясь восстановить дыхание. Вокруг было очень тихо и пусто, и лишь золотистые лучи солнца пронзали полумрак густого леса. Алан слышал пение птиц. Он обдумал свое положение. Ему придется прожить на этом острове неизвестный период времени, может быть, месяц, может быть, год, может быть, несколько лет». Теперь он понял правдивость того факта, что незнание срока делает наказание более эффективным. Но, как сказал охранник, он может провести здесь всю свою оставшуюся жизнь. Аллан пытался убедить себя в том, что его приговор не может быть суровым. Но неважно, как долго ему придется пробыть здесь, он должен выжить. И прежде всего ему нужно позаботиться об убежище и еде. Он решил, что сначала попытается найти какое-нибудь подходящее место, где будет себя чувствовать в безопасности от других безрассудных. Построит шалаш, а затем постарается найти фрукты и ягоды, о которых упоминал охранник. Алан осторожно поднялся на ноги и огляделся по сторонам. Лес казался тихим и мирным, но его воображение населяло его множеством опасностей. Из-за каждого куста за ним могли наблюдать враждебные глаза – Но, несмотря на это, ему нужно найти более безопасное место подальше от западной части острова, где он видел дым костров. Не пройдя нескольких шагов, он замер, услышав шум. Через кусты кто-то продирался. Его мозг еще не успел принять никакого разумного решения, когда в прогалине показалась фигура бегущей девушки, которая, увидев его, отпрянула. Она была одета в короткую тунику. Ее волосы были коротко стрижены, а смуглая рука сжимала острое копье. Сделай он шаг в ее направлении, она бы, несомненно, вонзила в него копье, но Алан стоял, замерев на месте. В конце концов, девушка поняла, что он не представляет для нее никакой опасности, и ее взволнованный взгляд смягчился. Не сводя с него огромных глаз, девушка отступила к кустарнику. Вероятно, возможность мгновенного бегства придала ей смелости. «Ты новичок?» — спросила она. «Я видела флаер. «Новичок?» — повторил Алан. «Ну, новичок на острове», — быстро сказала она. «Они тебя только что оставили, да?» Алан кивнул. Его все еще слегка трясло. «Да, они только что оставили меня. Я нарушил законы логики. Конечно, конечно». — перебила она его. — Мы все здесь по этой причине. Эти динозавры, подручные управляющих, каждые несколько дней доставляют сюда кого-нибудь. Алан опешил, услышав подобную ересь. — А почему им не доставлять вас сюда? — настаивал он. — Это благородно, пытаться исправить безрассудных. Ее карие глаза удивленно раскрылись. — Ты говоришь не как безрассудный. — Надеюсь... «Я нарушил здравый смысл, и я сожалею об этом». «Понятно», — произнесла она с разочарованием. «Как тебя зовут? Меня Лита. А меня Алан Ман. Личный номер...» Но, не окончив, замолчал. Глава вторая. Первые битвы. Где-то в ветвях вскрикнула птица, и Лита насторожилась. Ее глаза вновь наполнились страхом. «Нам лучше уйти отсюда». Быстро сказала она. «Скоро здесь будет Хара. Он преследует меня». «Преследует тебя?» С холодом в груди Алан припомнил предостережение охранника. «Кто такой Хара?» «Хара — это босс этого острова. Он пожизненный. Его доставили несколько недель назад, но он уже успел победить самых сильных людей острова». «Ты хочешь сказать, что вы деретесь здесь, чтобы доказать, кто лидер?» Не веря своим ушам, спросил Алан. Лита кивнула. Конечно, это не цивилизованный мир, где твое положение зависит от ума. Он хочет убить тебя? Конечно, нет. Он хочет сделать меня. своей женщиной, а я не хочу и никогда не захочу. Ее карие глаза вспыхнули. Алнуману казалось, что он попал в какой-то невероятный мир. Своей женщиной? спросил он, нахмурив брови. Лита с нетерпением кивнула. «Понимаешь, здесь на острове нет евгенистического совета, чтобы выбрать пару. Поэтому мужчины просто сражаются за женщин. Хара хочет меня, а я его нет. Сегодня он разозлился и сказал, что возьмет меня силой. Тогда я убежала из деревни. А когда он и несколько других бросились за мной... «Слушай». Лита замолчала. Из глубины леса доносились стопот и хриплая перекличка голосов. Сквозь шум и треск долетали отдельные слова. "Это они!" крикнула Лита. "Побежали!" "Но они не могут", попытался что-то сказать Алан, но в ту же минуту понял, что уже бежит вслед за девушкой. Ветки и шипы цеплялись, оставляя царапины на теле. Лита бежала к центру острова, и Алан изо всех сил старался не отставать от нее. Хотя он и был в великолепной физической форме, но быстро понял, что убегать от опасности совсем не то же самое, что заниматься бегом в спортивных залах города. Его грудь болела, спина покрывалась холодным потом, когда он слышал позади себя грубые голоса. Когда Лита и Алан бежали, девушка постоянно оглядывалась назад. Ее загорелое лицо побледнело. Алан не мог найти ни одной разумной причины, почему ему надо было ввязываться в неприятности этой незнакомой девушки. Но прежде чем он попытался что-нибудь придумать, на узкой полянке перед ним внезапно появился коренастый мужчина. Победный вопль, словно рев носорога, потряс воздух. Мужчина был просто гигантом. Огненно-рыжие волосы покрывали его голую могучую грудь, руки и голову. Лита бросилась к Алану, но жесткие пальцы вцепились в ее руку. Хара! закричала она, пытаясь освободиться. Убегала, да? прохрипел Хара. Затем его взгляд упал на Алана. С этой белолицей овцой посмотрим, достаточно ли он хорош, чтобы отобрать девушку у Хары. У тебя нет ни копья, ни дубины. Тогда разберемся на кулаках. Он бросил свое копье и дубину на землю и с поднятыми кулаками начал приближаться к ману. Что. Что вы имеете в виду? удивленно произнес Алан. Драку, конечно! прогремел Хара. Тебе нужна эта девушка? Так отбери ее у меня! Мысли быстро мелькали в голове Аллана. У него не было почти никаких шансов против этого громилы, и к тому же он не видел никакой разумной причины для применения насилия. Но. «Но мне она не нужна!» – сказал он. «Я не хочу за нее драться!» Хара замер, ошарашенный. Алан видел, что карие глаза девушки смотрели на него с удивлением. «Не хочешь драться? Тогда беги!» Скривившись от презрения, Хара отвернулся и направился к девушке. Как только он отвернулся, Алан схватил его тяжелую дубину и ударил по могучей спине незнакомца – Хара рухнул на землю, как подкошенный. «Бежим!» — крикнул он Лите. «Мы успеем далеко убежать, прежде чем он придет в себя». Они рванулись в кусты. Когда за спиной уже не были слышны голоса, они остановились, чтобы отдышаться. «Головой надо работать!» — гордо произнес Алан. «Хара не придет в себя раньше, чем через час». Лита презрительно посмотрела на него. «Это нечестная драка», — неожиданно сказала она. Алан был ошарашен. «Честная драка?» — повторил он. «Но если ты хотела убежать от него, ты же не рассчитывала на то, что я смогу победить его голыми руками?» «Все равно это нечестно», — повторила она. «Ты ударил его в спину, как трус». «Если бы Алан Ман не был цивилизованным человеком, он бы выругался». «Ну и что в этом плохого?» — спросил он удивленно. «С моей стороны вполне разумно было использовать хитрость ну, против его силы». «На этом острове мало кто верит в здравый смысл. Тебе бы следовало это знать. Но мы верим в честный бой». «В таком случае, в следующий раз спасайся сама!» — раздраженно произнес он. «Вы безрассудные!» Вдруг ему в голову пришла неожиданная мысль. «А ты...» «Ты за что попала на этот остров?» Лита улыбнулась. «У меня пожизненная, так же, как и у Хары и у большинства других жителей деревни». «Пожизненное? Что же ты такое натворила, чтобы быть сосланной на этот дикий остров?» «Ну, шесть месяцев назад Евгенистический совет нашего города назначил мне мужа, а я от него отказалась». Совет обвинил меня в нарушении здравого смысла, но я настаивала на своем отказе, и они сослали меня сюда. «Неудивительно», — возмущенно произнес Алан Манн, — «отказаться от мужа, назначенного советом. Я никогда ничего подобного не слышал. Почему ты это сделала?» «Мне не нравилось, как он на меня смотрел», — сказала Лита таким тоном, словно эти ее слова все объясняли. Алан беспомощно покачал головой. Он никак не мог понять мыслительного процесса безрассудных. «Нам лучше не задерживаться, а продолжать двигаться вглубь острова», — сказала Лита. «Скоро Хара придет в себя и очень на тебя разозлится». При этой мысли Аллан похолодел. Видение огромного Хары, который словно тисками сжимает своими ручищами его горло, показалось ему чудовищным. Он стоял рядом с Литой и с опаской поглядывал по сторонам. «Куда нужно идти?» – шепотом спросил он. Девушка кивнула в сторону центра острова. «Там непроходимая чаща. Мы не должны приближаться к деревне». Они побежали через лес, Лита впереди с копьем наготове. Через несколько минут бега Алан присмотрел и подобрал тяжелую палку, которая вполне могла заменить дубину. Он неловко держал свое оружие. Они продвигались вглубь леса. Для Алана окружающий его мир казался странным. Раньше он видел леса только из окна флайера. Теперь сам попал в один из них. Птицы, насекомые, мелкие зверюшки в кустах – все это было новым для него. Несколько раз Лита одергивала его, когда он начинал слишком громко топать. Девушка пробиралась по лесу бесшумно, словно кошка. Наконец они взобрались на холм и прошли по его гребню. С холма Лита показала ему на запад, где виднелись кособокие хижины деревни. Алан Ман увидел мужчин и женщин, несколько детей играли на солнцепёке. Его очень заинтересовала эта деревня, но Лита повела его в другую сторону. Теперь лес вокруг них был настолько густым, что Алан наконец-то почувствовал себя в безопасности. Он уже достиг некоторого искусства в ходьбе, но затем внезапно сбился с шага. У него из-под ног к ближайшему кусту метнулся кролик, ища в нем убежище. Лита с быстротой кошки метнула копье, и зверек упал. Девушка подбежала и подняла его. Ее лицо светилось гордостью. Она сказала Аллану, что это будет их ужин. Аллан смотрел на нее, не веря своим ушам. Он испытывал такое же отвращение к ее поступку, как и их далекие предки к убийству, но все же попытался ничем не выразить своих эмоций. Достигнув небольшого овражка, Лита остановилась. Солнце садилось, и тьма уже опустилась на лес. Лита сказала ему, что они проведут здесь ночь. Она начала собирать ветки для двух шалашей. Следуя ее указаниям, Алан отламывал от деревьев ветки и укладывал их. Девушка несколько раз поправляла его, отчего он чувствовал себя ужасно неуклюжим. Когда они закончили, перед ними стояли два маленьких шалаша. Взглянув на эти жилища, сделанные почти из ничего, Алан в первый раз почувствовал уважение к своей спутнице. Он наблюдал, как она, достав из-за пояса камень и кусок стали, разводила огонь. Вскоре разгорелся костер. Он был настолько маленьким, что можно было не опасаться, что кто-то заметит их издалека. Затем Лита спокойно освежевала кролика. Алан наблюдал за ней полными ужаса глазами. Когда она закончила, то нанизала куски мяса на импровизированный вертел и начала жарить его. Девушка предложила ему самому зажарить небольшой кусочек розового мяса. «Я не смогу это есть», — быстро сказал он. Лита посмотрела на него с улыбкой. «Со мной было то же самое, когда я только попала сюда». «Все из нас через это проходят». «Через поедание плоти животных?» — спросил Алан. «Я никогда этого не сделаю». «Сделаешь, когда сильно проголодаешься», — спокойно сказала девушка, продолжая жарить свой кусок. Алан смотрел, как она ела подрумяниное сочное мясо и внезапно почувствовал, как сильно он голоден. Алан ничего не ел с самого утра, но эта пища совсем не походила на те блюда, которые подавались в пищевом распределителе. Было уже слишком темно, чтобы пытаться найти ягоды. Алан сел, наблюдая за девушкой. Запах жареного мяса, который поначалу вызывал у него отвращение, теперь уже не казался таким неприятным. «Ну давай, поешь», — сказала ему Лита, протягивая один из румяных кусочков. «Неважно, как плохо это выглядит, но вполне разумно будет поесть, чтобы восстановить силы, не так ли?» Глава 3. Мир хаоса. Алан кивнул. «Действительно, вполне разумно поесть, когда это необходимо». «Не думаю, что смогу это сделать», — тем не менее сказал он, поедая глазами мясо. Наконец Алан решился и осторожно откусил кусочек. При мысли, что у него во рту находится плоть другого живого существа, его желудок откликнулся острым спазмом, но с усилием он заставил себя это проглотить. Мясо было горячим и не казалось неприятным, а вкусом не напоминало ничего из того, что он когда-либо пробовал в пищевом распределителе. Неуверенно Алан потянулся за вторым куском. Из-под полузакрытых ресниц Литас улыбкой наблюдала за ним, а он поглощал кусок за куском. Его челюсти болели от непривычной пищи, но желудок испытывал полное удовлетворение. Алан так и не смог остановиться, пока не доел всего кролика, и даже более того, он тщательно обсосал все косточки. Затем он взглянул на Литу. Она загадочно улыбалась. Алан покраснел и опустил глаза. Его пальцы покрылись слоем жира. «Вполне разумно было доесть все до конца, раз уж мы начали», — сказал он, оправдываясь. «Тебе понравилось?» — спросила девушка. «А какое отношение имеет вкус к питательной ценности пищи?» Лита рассмеялась. Они затушили огонь и направились в шалаши на ночлег. Лита держала свое копье, а Алан не расставался с дубиной. Поначалу Алан долго лежал в темноте своего шалаша. Ему было очень неудобно. Он не мог не сравнивать это место со своей мягкой кроватью в городе номер 72. Когда теперь он вернется туда? Когда? Аллан сел, протирая глаза. Яркий солнечный свет пробивался через ветки. Он все-таки уснул на жестких ветках и проспал всю ночь, как убитый. Он выбрался наружу, разминая затекшие конечности. Хотя солнце ярко светило, было еще только раннее утро. Второй шалаш оказался пустым. Литы нигде не было видно. Аллан почувствовал внезапный приступ тревоги. Вдруг с ней что-нибудь случилось? Он уже приготовился выкрикнуть ее имя, когда кусты раздвинулись и из них появилась Лита. В ладошках она держала пригоршню красных ягод. Завтрак, с улыбкой сказала девушка. Они поели. И что мы теперь будем делать? спросил Аллан. Лита нахмурилась. «Я не осмелюсь вернуться в деревню, так как там может быть Хара, и ты теперь тоже не можешь пойти туда». «А я и не хочу туда идти», — быстро запротестовал Алан. У него не было никакого желания вновь встречаться с безрассудными, подобными Харри. «Мы лучше продолжим двигаться вглубь острова», — сказала девушка. «Еще какое-то время нам стоит пожить в лесу». Они отправились в путь. Девушка держала на готове копье, — а Аллан — свою дубину. Мускулы Алана вскоре адаптировались к необычным нагрузкам, и он стал более ловким. Он даже начал получать удовольствие от бега по лесу. Они не слышали звука в погоне и расслабились. Это оказалось ошибкой. Алан Ман почувствовал это, когда получил сильный удар по руке и оказался лицом к лицу с двумя мужчинами. Один из них бросил свою дубину в направлении Алана. Второй же, споднятый над головой палицей, пытался довершить то, что не вышло у его товарища. Алан услышал испуганный крик Литы, когда, обезумев от гнева и боли, он бросился на своих противников, яростно махая кулаками. Затем он внезапно понял, что один из мужчин уже не стоял возле него, а лежал на земле. Второй бежал в направлении своей брошенной дубины. Копье Литы полетело в сторону бегущего человека, но она промахнулась. Но как только тот нагнулся за своим оружием, Алан нанес ему оглушительный удар палкой. Удар пришелся по ногам, и тот, упав на колени, быстро пополз в кусты. Хара! кричал он. Хара! Они здесь! Лита подбежала к пораженному Алану. Ты не ранен! кричала она. Ты победил их обоих! Это было великолепно! Но тут уверенность покинула Алана, уступив место ужасу. Он приведет Хару и остальных! крикнул Алан. «Мы должны бежать!» Девушка подхватила свое копье, и они рванули в лес. Позади они слышали громкие голоса. «Ты не должен бояться, если ты так хорошо дерешься!» Радостно кричала Лита, когда они бежали через лес. Но Алан покачал головой. «Я... я не соображал, что делал. Это ужасное место с его дикостью, хаосом и безумием. Оно заставило меня действовать, как другие, безрассудные. Если я когда-нибудь выберусь отсюда...» Громкие голоса приближались. Судя по шуму, их преследовало не меньше десяти человек. Алану показалось, что среди них он различил громоподобный голос Хары. При мысли об этом рыжеволосом гиганте, Алан покрылся холодным потом. Лита и Алан перебрались через еще один овраг и оказались на открытом пространстве пляжа. За ним синело море. Нас загнали на восточный конец острова! воскликнул Алан. «Мы не можем продвигаться дальше и не сумеем скрыться от них!» Лита остановилась. Ей в голову пришло внезапное решение. «Ты можешь попытаться проскочить мимо них», — сказала Лита. «Я останусь здесь. Когда они увидят меня, то бросятся ко мне. Это даст тебе возможность прорваться». «Но я не могу оставить тебя одну», — растерянно произнес Алан. «Почему нет?» Для тебя будет неразумным остаться здесь и встретиться с Харой. Не так ли? Ты знаешь, что он с тобой сделает? Алан озадаченно покачал головой. Нет, это будет неразумно. Но даже если это неразумно, я не хочу уходить. Убегай быстрее! кричала Лита, толкая его в лес. Они будут здесь через минуту. Неохотно Алан Ман сделал шаг в направлении леса и вошел в кусты. Он остановился и посмотрел назад, туда, где стояла Лита. Теперь он слышал треск кустов, что означало близость преследователей. Алан стоял в нерешительности. Какой-то изъян имелся в его рассуждениях, но какой... Он не мог найти никакого разумного объяснения своему поведению, ведь до сегодняшнего дня он никогда не видел этой девушки, к тому же она безрассудная, с пожизненным сроком, и казалось для него абсолютно нелогично продолжать вмешиваться в ее дела и защищать от Хары. Это было бесспорно, но, но он продолжал стоять». Громадный мужчина вынырнул из кустов рядом с Аланом, и победный рык потряс воздух, когда он увидел Литу. Прежде чем девушка успела вернуться от него, он схватил ее за руку и вырвал у нее копье. В следующую минуту весь здравый смысл был забыт Аланом. Мозг захлестнула безумная волна ярости, и с диким криком он выскочил на берег. «Отпусти ее!» — крикнул он, угрожая Харри дубиной. Гигант повернулся, выпуская девушку и с такой силой парировал удар Алана, что его дубинка разлетелась на кусочки, которые упали на песок. «Так это опять ты!» — рявкнул Хара. Он бросил свою дубину и сжал в боевой готовности кулаки. «Хорошо, давай-ка посмотрим, как ты выкрутишься в этот раз!» Алан почувствовал, как какая-то неведомая сила подняла его на ноги и бросила на Хару. Сквозь кровавый туман он видел жестокое лицо гиганта. Внезапно оно дернулось, и боль в руке подтвердила, что его удар достиг цели. Хара взвыл и яростно размахнулся. Алан почувствовал тошноту от сильного удара и упал на песок. Из его рта потекло что-то теплое, но он вскочил на ноги и вновь бросился на Хару, колотя беспрерывно своими кулаками по рыжему лицу. Он почувствовал сильную боль в груди, и почва вновь ушла у него из-под ног. Пляж, море, небо – все поплыло перед глазами. Почти сразу же, придя в себя, он увидел нависшее над собой широкое лицо Хары, который продолжал наносить ему яростные удары. В стороне улюлюкали его спутники, толпившиеся вокруг вспаханной ногами песчаной площадки. Алан снова оказался на земле, но вновь вскочил, продолжая яростно отбиваться. Он бил вслепую, в красный туман, в котором плавало ненавистное лицо рыжеволосого громилы. Он не мог четко видеть, но ему показалось, что лицо его противника тоже было в крови. Тяжелый удар по голове бросил Алана на колени, но он заставил себя подняться и вновь выкинул сжатые в кулаках руки вперед. Теперь глаза Хары выражали удивление, перемешанное с гневом. Он отступал под яростными ударами Алана». Чувствуя, что сила покидает его, он всем своим телом рванулся вперед, держа кулаки на уровне пояса. На него посыпались сокрушительные удары, но в следующую секунду он заметил, что Хара с посеревшим лицом заваливается на бок. А спустя мгновение уже Алан увидел, как яркий песок рванулся ему навстречу, и мужчины что-то кричали. И теряя сознание, ему показалось, что среди их криков он различил голос Литы. Он чувствовал, как ее руки гладят его, убирает что-то с его лица. Руки литы. Руки внезапно стали большими и грубыми. Алан открыл глаза, но литы не было. Над ним нависло лицо одетого во все белое охранника. Алан огляделся. Не было больше ни пляжа, ни леса. Только металлическая внутренняя оболочка флаера вокруг. Он видел пилота... и слышал рев двигателей. «Ну, пришел в себя?» — спросил охранник. «Ты был в отключке полчаса». «Но... но где?» «Как?» — с трудом пытался выговаривать Алан. «Ты не помнишь? Ну, неудивительно. Когда мы подлетели, ты как раз отключился. Срок твоего заключения был всего лишь один день». «Мы прилетели за тобой, когда увидели, что у тебя неприятности с одним из безрассудных. Мы подобрали тебя и отправились назад, и сейчас уже подлетаем к городу номер 72. два». Ман беспокойно сел. «Но Лита! Где Лита?» Охранник удивленно посмотрел на него. «Ты имеешь в виду ту безрассудную, которая была на пляже? Она осталась там, она же пожизненная. Когда мы забирали тебя, она подняла ужасный скандал». «Но я не хочу оставлять ее там!» — кричал Алан. «Я говорю вам, я не хочу оставлять ее!» «Не хочешь оставлять ее?» — повторил удивленный охранник. «Слушай, ты опять ведешь себя нелогично. Если будешь продолжать в том же духе, то получишь новый срок ссылки, и на этот раз он будет больше, чем один день!» Алан хитро посмотрел на него. «Вы хотите сказать, что если я буду вести себя неразумно...» «Меня снова отправят на остров? На всю жизнь?» «Вот именно! Но на этот раз тебе повезло, что ты отделался одним днем». Алан Ман больше не проронил ни одного слова, пока не оказался перед лицом управляющего. Тот посмотрел на его покрытое синяками лицо и с улыбкой произнес. «Я вижу, что даже один день, проведенный на острове безрассудных, позволил вам хорошо понять, что такое жить не по законам здравого смысла». «Да», — ответил Алан. «Я рад», — продолжал управляющий. «Теперь, надеюсь, вы понимаете, что единственной причиной, заставившей меня послать вас туда, стало мое желание излечить вас от тенденции к безрассудству». Алан спокойно кивнул. «С моей стороны было бы безрассудным препятствовать вашим попыткам помочь мне, не так ли?» Управляющий довольно улыбнулся. Именно так, мой мальчик. Это безусловно казалось бы пределом безрассудства. Да, ответил Алан тем же самым спокойным голосом. Затем его кулак с хрустом врезался в подбородок управляющего. Охрана демонстрировала полное отсутствие симпатии, когда Флайер во второй раз нёс Алана Мана на остров. "Но ты сам виноват, что получил пожизненное", сказал охранник. «Где это видано, чтобы человек совершил подобное безумие? Отправить в нокаут управляющего городом?» Но Аллан молчал, с нетерпением смотря вперед. «Вот он, остров!» — наконец воскликнул он. «Ты что, рад вернуться сюда?» — с отвращением спросил охранник. «Из всех безрассудных ты самый безнадежный!» Флайер плавно опустился на песок и замер в лучах полуденного солнца. Алан выпрыгнул и понесся по пляжу. Он не слышал, что кричали ему вслед охранники, не видел, как Флайер поднялся и улетел. Алан бежал через лес в направлении западной части острова. Через несколько минут он выбежал к деревне. На ее окраине стояло множество людей, и в следующее мгновение из этой толпы выступила хрупкая фигура Лита. Алан подбежал к ней, и ему показалось вполне разумным заключить ее в свои крепкие объятия. «Они же... они же забрали тебя этим утром!» Неожиданно расплакалась девушка. «Я думала, что никогда тебя уже не увижу!» «Я вернулся назад», — сказал Алан. «Теперь я пожизненный», — добавил он с гордостью. «Ты пожизненный?» Алан кратко поведал ей о том, что произошло. «Теперь я здесь навсегда. Да мне здесь и больше нравится», — закончил он. «Так значит, ты вернулся!» Раздался рядом грохочущий голос Хары. Алан резко повернулся, издав угрожающее рычание. Но Хара добродушно улыбнулся и протянул Алану руку. «Я рад, что ты вернулся. Ты первый человек, кто смог отправить меня в нокаут. Ты мне нравишься!» Алан удивленно уставился на него. «Но именно по этой причине я и не могу тебе нравиться. Это... это нелогично». Дружный хохот собравшихся вокруг мужчин и женщин прервал его на полусловие. «Не забывай, что ты живешь на острове без рассудства, приятель!» — улыбнулся Хара. «Но, Лита, ты не получишь ее!» «Успокойся!» — снова улыбнулся рыжеволосый гигант. Он кивнул, из кустов вышла бойкая блондинка и направилась к нему. «Посмотри, кого они сюда доставили, пока ты отсутствовал. Она тоже пожизненная. Когда я ее увидел, то сразу же забыл о Лите. Клянусь, дорогая!» «Тебе же лучше, если это так», — ответила она. Затем улыбнулась Алану. «Сегодня вечером мы собираемся пожениться». «Пожениться?» — переспросил Аллан. Хара кивнул. «Согласно древнему обряду, которого мы здесь придерживаемся». «У нас есть здесь религиозный проповедник, когда-то тоже сосланный на остров. Ведь религия – это тоже безрассудство. Он-то и совершает эти обряды». Алан Ман посмотрел на девушку, которую обнимал. Ему в голову пришла неожиданная мысль. «Лита, тогда ты и я?» В этот вечер, после двойной свадьбы, отмеченной шумным застольем, Алан, Слитый и Хара со своей женой сидели на берегу и любовались тем, как последние отблески заката угасают в темном небе. Однажды, сказал Хара, когда нас, безрассудных, станет больше, мы вернемся, завоюем весь мир и снова сделаем его безрассудным и человечным. Да, однажды, повторил Алан.